Глава 14. Кэрридвен Несмотря на проведенную с Джессе ночь, Кэрридвен с легкостью смогла отвлечься от мыслей о нем. Ей было о чем подумать, особенно после полученных новостей. Случилось то, чего она так страшилась, Ангра захватил Саммер. Кэрридвен невероятным усилием воли сдержалась, чтобы не накричать на посланника. Она прекрасно знала, что Саммер быстро подчиниться распаду. Вся аристократия настолько привыкла к постоянному воздействию магии, что не будет противиться ему. Вот только вечное блаженство людей сменится ужасом. Однако можно воспользоваться тем, что Ангра обосновался в Саммере, Кередвен в Джулее найдет любое здание с завязанными глазами, будет нетрудно и, ой, как приятно, проникнуть в город и положить конец страшному правлению Ангры. Так они и поступят, проберутся в Джулей и прикончат Ангру. Им известно, кому-то даже из первых рук, как распространяется распад. Он влияет на всех, невзирая на то, из какого королевства человек. Но Керридвен была в ринтира, а распад ее не тронул. Как Лекона и Джесса, значит, ему можно противостоять. Беженцы в лагере тоже умеют сопротивляться магии. Им пришлось научиться этому, чтобы освободиться от блаженного дурмана, насылаемого Симоном. Конечно, соваться к Ангри безумия, но попробовать стоит. «Что ты им скажешь?» — спросил Лекон. Они шли, взметая сапогами пыль, к екимианской части лагеря, Кэридвин сжала в пальцах кольцо Жизель. Она не захотела сразу предъявлять его якимианцам. В конце концов, она не лакея Жизель, чтобы бросаться выполнять ее требования. Кэридвин будет действовать, исходя из собственных соображений. Но убедить якимианцев сражаться вместе с ней можно только с помощью печати королевы Якима. Они якимианцы — Уверена, они понимают необходимость выступить против Ангры». Лекон хмыкнул. «Но согласятся ли они с тем, что первым шагом в войне со Спрингом должно быть освобождение Саммера? Конечно, нет. Они ведь жители гармонии. На такое предложение они рассмеются мне в лицо, и все закончится тем, что я кому-нибудь из них врежу». Три сотни екемианских солдат обнаружили себя только когда Кередвин выступила перед всем лагерем и рассказала про план «Жизель». Как и ожидалось, не все екемианцы знали о намерениях своей королевы, поэтому последние дни солдатам приходилось увещевать своих земляков, чтобы те не подняли бунт. Кэрридвен дала людям время разобраться во всем и успокоиться, она резко остановилась. Парило полуденное солнце, но жара не приносила привычного облегчения, «Гори оно все пламенем, что ей сказать якимианцам?» «Тогда не стоит выступать с таким предложением», раздался знакомый голос. Кэрридвин еще больше напряглась и развернулась к Джессе. «Разве ты не должен быть со своими детьми?» прищурилась она. Дети прибыли в лагерь ночью. Только уголки опущенных губ выдавали эмоции Джессе, остальную часть его лица — Скрывала самодельная маска из мешковины, лучшего материала он найти не смог. «Они спят и находятся под бдительным присмотром вентарианцев», — ответил он. «Потому я и решил присоединиться к вам. Ты ведь собираешься разговаривать с егемианскими солдатами. Мое присутствие как монарха гармонии может прийтись очень кстати. Да я уж как-нибудь сама разберусь с озлобленными егемианцами», — «Разберешься. Но убедишь ли сражаться за тебя?» Джессе сжал губы. «Я всего лишь предлагаю морально тебя поддержать. Я ни слова не пророню». Лекон, прокашлявшись, достаточно громко заметил. «Вообще-то это неплохая идея». «Спасибо, Лекон», — склонил голову Джесса. Приняв его слова за согласие, Джессе обошел их и направился к екемианцам. «Неплохая идея?» Набросилась Кэрридвен на Лекона, стоило Джессе отойти подальше. Однако на лице лекана не было сожалений. «Сейчас не до твоего упрямства. Кто знает, сколько времени Ангра еще пробудет в Джулае Наш план нужно воплотить как можно скорее, а для этого нам понадобится поддержка екемианцев. Ты и сама это знаешь». «Уверена, они согласятся с нашими доводами», — возразила Кэрридвен. «Со смертью Ангры все закончится!» Лекон бросил на нее раздраженный взгляд. «Ты ожидаешь, что екемианцы согласятся с доводами жителей сезонов? Твоему упрямству нет предела». «Что это значит?» Он перевел взгляд на Джесса и приподнял брови. Не поняв его пантомимы, Кэрридвин озадаченно пожала плечами. Лекон фыркнул. «Ты рискуешь не получить нужную нам поддержку екемианцев», только потому, что не хочешь уладить отношения с Джесса». Кэрридван скрипнула зубами и еле сдержалась, чтобы не накричать на него. Повсюду от палатки к палатке сновали беженцы. «Ты хочешь поговорить об этом сейчас?» — тихо спросила она. «А ты предпочитаешь говорить об этом в присутствии его детей?» — склонил голову к ней Лекон. «Или Калео?» «У него тоже есть кое-какие мысли по поводу ваших с Джесси отношений, но так как мы с тобой после приезда впервые имеем возможность побеседовать наедине, то я решил завести об этом разговор. Я люблю тебя, Кэрри, и, нравится тебе это или нет, уже достаточно насмотрелся на твои страдания, чтобы и дальше молчать. Что ты решила насчет Джесса? «То, что я не хотела проводить встречу с якимианцами вместе с Джесси, не значит, что я его избегаю», — недовольно пробурчала Кэрридвен. «Никогда раньше ты не считал мое упрямство проблемой. Я управляю этим лагерем». «Этим лагерем управляет Калео», — оборвал ее Лекон. «И тему разговора ты так просто не сменишь». Кэрридвен ускорила шаг, чтобы он не смог продолжать с ней этот разговор. Джесси оглянулся. Она остановилась. По спине скатилась капелька пота. Секундой позже с ней поравнялся Лекон. Он внимательно осматривал утяжеленные квадратные палатки вокруг них, которые сильно отличались от сомерианских. «Я желаю тебе счастья», — прошептал Лекон. Кэрридвин так крепко сжимала в ладони кольцо, что рука занемела. «Знаю». Лекон замолчал. Наверное, он ждал, что она сама откроется ему, но что ей сказать? «Я хочу соединить с ним всю свою жизнь, но ничего не делаю для этого, потому что боюсь, что он снова проявит слабость. Боюсь, что у меня снова все отберут. Я уже доверилась однажды слабому мужчине». Неверное сравнение. Симон не понимал, что предает ее. Брат просто жил своей жизнью, разрушая их королевство, а она молча ждала, когда он осознает свои ошибки. Джесса осознал свои. Он снова оглянулся на Кэрридвен, будто читая ее мысли. Улыбнулся и завернул за угол. «Нет, сейчас нельзя поддаваться слабостям». Она безмерно радовалась присутствию в лагере детей Джессе. Они отнимали у него все свободное время. Кэрридвен, Лекон и Джессе миновали палатки екемианцев и вышли за пределы лагеря, где они должны были встретиться. Сказать по правде, она была готова к тому, что никто не придет. С чего бы солдатам слушать ее? Поэтому, увидев горстку якимианцев с перекошенными от ненависти лицами, Кередвен еле сдержала смех. Они пришли, но, похоже, для того, чтобы ее убить. Если их и удивило появление короля Вентрали, то они этого не показали. Один солдат вышел вперед. Последние два дня мы только тем и занимались, что устраняли учиненный табы хаос. Мы ждем объяснений. О да, и они правда пришли ее убить. Солдаты были вооружены, и их ладони лежали на рукоятях мечей, но у каждого под левым глазом виднелось клеймо, выжженная гротескная буква «С», показывающая, что они — собственность Самер. «Учиненный мной хаос», — нахмурилась Кэрридвен, «разве не ваша королева продала вас в рабство?» Солдат помрачнел. «Не делай вид, что понимаешь, почему королева гармонии...» Кэрридвен заставила его замолчать, подняв руку с кольцом. «Я знаю, почему Жизель сделала это. Она сама рассказала мне о вас и дала свою печать в подтверждение нового приказа. Вы будете служить мне...» в борьбе с Ангрой. Солдат сузил глаза, но ничего не возразил. Нас мало, и на поле боя нам не победить, продолжила она и указала на лекана Мы планируем напасть на Ангру, пока он находится в Джулае. Екемианец засмеялся. В Джулае? Ты хочешь, чтобы мы рисковали своими жизнями ради освобождения Саммера? Для кого? Твой брат мертв. «Ты знаешь намерения нашей королевы, и если ты ждешь, что мы освободим Самер для тебя, то сильно ошибаешься». Джесс сохранил молчание, как и обещал, но Керридвин почувствовала, как он напрягся, и глянула на него. Она не привыкла видеть его в таких ситуациях, королевские встречи всегда проводила Райлин, или его мать. Он стоял рядом с ней со скрещенными руками и метал взглядом молнии, Ей это не чудится. Егемианские солдаты поддержали своего лидера криками и поднятыми вверх руками, сжатыми в кулаки. «Спокойней, Кэрри», — тихо произнес Лекон. Кэрридвин прикусила язык. «Лекон прав. Криками делу не поможешь. Эти солдаты егемианцы. На них можно подействовать только разумными доводами. Жар пламя, спокойствие и рассудительность не для нее». Ее самирианская кровь требовала немедленных действий. «Король Спринга на этот раз угрожает не одному только Винтеру, он угрожает всему миру», — начала она, на удивление ровным голосом. «Ангра уже захватил Винтрали и Кордал, Винтер и Саммер. Саммер взял последним из королевств и сейчас находится там. Мои люди знают королевство как свои пять пальцев», «С вашей помощью мы можем убить Ангру и тем самым не допустить, чтобы он дошел до Якима». Лидер якимианцев сделал два шага вперед и вырвал кольцо Жизель из руки Кередвен. Мгновение рассматривал его, затем повернулся к своим солдатам. «Это печать Якима», — провозгласил он так, словно Кередвен могла каким-то образом ее подделать, после чего опять повернулся к ней. «И мы одолеем Ангру», Но не ради тебя. Эту войну могут выиграть только опытные воины. Руководить буду я и мои люди, а Ангра будет побежден рукой якимианца». Ярость смела спокойствие Кэрридвин, как волна латчонку. «Нет, вы не знаете Джулай, так как знаю его я, и я гораздо опытнее вас в боевых действиях». «Да что ты понимаешь в войне?» — возразил солдат. Ты устраивала обычные варварские набеги, и ничего не смыслишь ни в тактике, ни в стратегии, иначе бы давно уже разгадала план моей королевы. А теперь, когда миру угрожает одно из королевств сезонов, хочешь, чтобы я доверил тебе вести военные действия? Это верх нелепости». Ее не остановил даже предупреждающий возглас Лекона. Кередвен почти вплотную подошла к солдату, и с таким жаром заговорила, что удивительно, как у нее изо рта не пошел пар. «Вы не завоюете, Самер, Клянусь, я разрушу все планы Жизель. Я никогда не подчинюсь этой сучке гармонии». Екемианец дернулся назад и замахнулся кулаком. Он бы ее ударил, если бы его запястье не перехватила рука. «Ты и пальцем ее не тронешь». Небольшая стычка привлекла к ним внимание — В их сторону начали поворачивать головы беженцы. Дорожки между палаток заполнились людьми. Но Джесси не обращал на это внимания. Кэрридвен открыла рот, пораженная его решительностью и напором. Он отпустил руку солдата. «Я видел зло, развязавшее эту войну», — сказал он егемианцу. «Видел, как Ангра захватил Вентралли. Я знаю, что потребуется для того, чтобы его победить». Потребуются такие лидеры, как Кэрридван, которые всеми силами сопротивляются угнетению. Она ни перед чем не остановится ради безопасности всего мира. Именно такой лидер и должен нас вести. Сейчас неважно, из гармонии мы или из сезонов, война затронула все королевства, и мы должны спасать и защищать всех их жителей». Джесси улыбнулся Кэрридван. «Мир меняется». Он все еще обращался к солдату, но смотрел в глаза Кередвен. «Нужно искать новые способы решения проблем, иначе мы закончим тем, с чего начали». Екемианец покачал головой. «Не думал, что доживу до того дня, когда король гармонии встанет на защиту наследницы королевства сезонов». «Я тоже», — подумала Кередвен. Джесса кивнул. «Нам всем еще не раз придется удивиться. Но сначала мы победим Ангру», Встряла Кэрридвин, обретя, наконец, дар речи. «А для этого нам нужна ваша помощь. Нам понадобятся солдаты, чтобы проникнуть в Джулой, но в лагере тоже должна остаться охрана». Солдат удивленно взглянул на нее. Такого упрямства от нее он не ожидал. «Я буду командовать своими солдатами, но...» Он сглотнул и, покачав головой, выпалил. «Подчиняться твоим приказам!» «Я...» Кэрридвин запнулась. «Спасибо, мои люди соберутся обсудить стратегию в самерианской части лагеря. Неужели она действительно это скажет? Присоединяйся к нам!» Екемианец коснулся кулаком лба в знак согласия и подчинения, после чего повернулся к перешептывающимся солдатам. Кэридвен совершенно не ожидала такого окончания встречи. Она была уверена, что на убеждение екемианцев уйдет несколько дней. Теперь, когда они заручились их поддержкой, осталось подготовить план нападения, затем идти в Джулай. «Домой», — отозвалось в сердце. Кэрридвин шагнул к Джессе, он тут же напрягся. «Знаю, я обещал молчать». «Спасибо», — выдохнула она. Джессе улыбнулся, и на его щеках появились ямочки. «Я всего лишь сказал правду. Не стоит меня за это благодарить. Ты пришел, ты был рядом». «Ты...» Он опустил ладонь на ее руку. «Помнишь мои слова? Ты заслуживаешь мужчины, который будет сражаться за тебя». Он нежно погладил пальцем ее обнаженную кожу. «Я...» Начал он снова, но, видимо, передумал и не стал продолжать свою мысль. «Мне нужно посмотреть, как там дети». Джесс расправил плечи и чуть склонил голову, пристально глядя на Керридвен. Она смогла лишь слабо кивнуть в ответ. Секунда, и он уже ушел. С ума сойти, толкнул ее плечом Лекон. Он всегда был таким сексуальным. Кэридвен улыбнулась, ее щеки окрасил румянец. «Идем, нужно собирать солдат». «Еще есть время», — ухмыльнулся Лекон. «Ну знаешь, если тебе нужно...» «Лекон...» «Вот я бы точно захотел уединиться с Калео, если бы он предотвратил ради меня переворот». «Лекон». «Ладно, ладно». Он поспешил за ней, улыбка сошла с его губ. «Но у нас действительно есть сейчас время, Кэрри, а потом его может и не быть». Она уже и сама об этом думала, но боялась действовать. Поступок джесса почему-то развеял ее страх, и она вдруг почувствовала себя маленькой глупой девчонкой. Один жест храбрости, и она уже готова броситься в его объятия, и все же... «Зачем тратить время на сомнения, если можно исполнить желание?» Впервые за долгое время Кэрридвен взяла Лекона под руку. Она улыбалась, идя с ним по лагерю. По-настоящему улыбалась, пока на дорожку к ним не выскочил Калео с раскрасневшимся от напряжения лицом. В груди Кэрридвен вспыхнула паника. «На них напали?» «Ангра?» «Что случилось?» — воскликнул Лекон. Калео согнулся, обхватив ладонями колени, — «Вам нужно кое-что увидеть», задыхаясь, проговорил он и устремил взгляд на ошарашенную Кэрридван, точнее, кое-кого. Паника сменилась надеждой. «Мира?» «Не совсем», Калео выпрямился. «Вентерианцы, много вентерианцев».